Глава 12. Подземный рай. Фогель с любопытством посмотрел на своих пленников. «Надо же, как забавно получается. У вас есть две абсолютно противоположные точки зрения на одно и то же. Мистер Морони полагает, что за медными воротами находится ад и все его ужасы, а мистер Пирсон же время. Считает, что за ними, наоборот, сокрыто древо познаний. А значит, ворота — это вход в рай. Так что же там сокрыто на самом деле? Думаю, мы совсем скоро узнаем это. За медной обшивкой послышалось тихое гудение механизмов, затем раздался щелчок, и запястье Евы освободилось. Перепуганная девушка моментально выдернула свою руку и быстро осмотрела ее. На внутренней стороне запястья, в том месте, где располагались вены, виднелся чёткий надрез в форме спирали или закруглённой свастики. Тут уж кому какая аналогия больше нравится. Капли тёмной венозной крови сочились через перерезанную кожу, и доктор Краун моментально зажала большим пальцем левой руки эту ранку. Фогель проявил заботу о ней и протянул заранее подготовленный лейкопластырь. Ева с ненавистью посмотрела в его лицо, но затем резким движением выхватила коричневую полоску из рук немца. Быстро вскрыв упаковку, она ловко приклеила чистый прямоугольник на свою кожу, все еще придерживая его пальцем сверху. Все внимательно смотрели на медную дверь, но ничего не происходило. Пирсон сглотнул от волнения и, не сводя глаз, ждал того, что последует дальше. И только Фогель который, видимо, был хорошо знаком с принципом действия механизма, соблюдал внешние способности. «Ничего не будет», — ровным голосом сказал он. «К сожалению, эта кровь не подходит». «То есть как не подходит?» — скричал Пирсон. «Ева — один из сильнейших кандидатов. Вы что-то неправильно делаете. Возьмите мою кровь!» Хейл с готовностью протянул свою руку Фугелю. Но тот лишь с ухмылкой посмотрел на возбужденного главу корпорации. Он, с сожалением покачал головой. «Да, Кэл. Вот теперь я тебя узнаю. Принципиальный, легко возбудимый, горячо верящий в свою исключительность и не терпящий возражений. Ты точно не ариец». Фогель кивнул Хельге, и та пропустила пирсона к запертым дверям. «Давай, предводитель Арсантов». Попробуй свои силы. Глава корпорации «Атлантис» ринулся к медной обшивке ворот и замер перед ними. Медленно проведя пальцами по холодному металлу, он прикрыл глаза и положил руку на рифленую поверхность ворот. Со стороны можно было предположить, что он сейчас произносит молитву, стоя перед своей святыней. Если следовать логике главного Арсанта, то подобные заклятия и впрямь могли повысить уровень протомонат в его крови. Вера. Вот что сейчас было больше всего нужно Пирсону. Абстрактное понятие, означающее верность своим идеям и принципам, несмотря на фактические обстоятельства и результаты. Вера в свою теорию. Вера в исключительное превосходство своей ДНК. Вера в себя. Закончив внутренний монолог, Кайл медленно открыл глаза и с уверенностью поместил ладонь внутрь механизма. Невидимый холодный браслет обхватил его руку, намертво зафиксировав положение запястья. В висках застучали молоточки бешено бьющегося пульса. «Сейчас или никогда?» «Сейчас или...» Что-то острое пронзило кожу Пирсона, и это ощущение было ни с чем не сравнимо. Боли не было. Лишь ощущение вселенской тайны, которая прикоснулась в это мгновение к нему. Человеку всю свою жизнь, ждавшему этой секунды. Страх не парализует арсантов, наоборот, он пробуждает в них скрытую энергию. Такого огромного воодушевления, как сейчас Кайл Пирсон, пожалуй не испытывал никогда в жизни. Механизм щелкнул, и рука освободилась от захвата. Вытащив ее наружу, Кайл разглядел четкий надрез в форме спирали. Он с вожделением посмотрел на стекавшие из ранки капли крови и, в отличие от Евы, не стал зажимать или заклеивать ее. Опустив руку вниз, он смотрел на ворота, предвкушая тот миг, когда они распахнутся, и цель его жизни предстанет перед ним во всей своей первозданной и непостижимой красоте. Ничего не происходило. Сзади послышался голос Фогеля, который с усмешкой произнес — Я-то думал, что все Арсанты одинаковы. Оказывается, нет. Что ж, значит, мне нужен самый сильный из вас. Прошу, Джек. Ваша очередь. Постойте, здесь что-то не так. Должно быть еще что-то. Эта дверь должна была открыться!» — прокричал Пирсон и стукнул в дверь кулаком. «Ее не открыть силой!» — спокойно ответил Фогель и приглашающим жестом позвал Стоуна. «Но...» — Пирсон в недоумении перевел взгляд с разреза на своем запястье на ворота. Потом посмотрел на остальных и остановил свой взгляд на Фогеле. «Здесь, видимо, есть еще какой-то механизм или кнопка, которую мы не знаем. Надо все тщательно осмотреть!» «Успокойтесь, мистер Пирсон. Здесь все уже давно осмотрели, причем самым тщательным образом. Кровь — единственный ключ к этому замку». «Но Джек не Арсанд!» «Ах, Кайл, я же уже сказал, что ты совсем не разбираешься в людях. Ты думаешь, я бы осмелился напасть на собственную базу, не зная наверняка, как открыть эту дверь?» Фогель отвернулся от Пирсона и посмотрел прямо в лицо детектива, который с трудом понимал, что здесь происходит. Кайл Пирсон также перевел на него свой недоуменный взгляд, полный сомнений и несогласия с происходящим. «Ты еще не догадался, Джек?» Фогель неотрывно смотрел в глаза мускулистого гиганта. Стоун стоял посреди пещеры, и в свете прожекторов его атлетическая фигура, обтянутая футболкой, и открытое лицо с небольшой щетинистой бородкой и впрямь походили на античную статую греческого бога. «Твои родители не были простыми айтишниками-программистами. Они были одними из ключевых исследователей ДНК и генома человека». Это они стояли у истоков корпорации «Атлантис», а вовсе не Кайл Пирсон. Они верили в арсантов и изучали их. «Я... я не знал этого», — сказал Джек. «Конечно, не знал. Частичная потеря памяти после трагедии на шоссе, а также дальнейшая непростая жизнь, отдалили тебя от своей сущности. Понятно, что и бывший дядя Кайл тоже не стремился рассказать тебе правду. Фогель сделал небольшую паузу, давая Джеку возможность переосмыслить услышанное. Затем он продолжил. Перед своей гибелью им удалось сделать важное открытие, заставившее их бежать из корпорации и в итоге принесшее им гибель. Их открытие — это ты, Джек. Ты и есть Арсант, один из самых сильных. Тебе тогда было как раз 15 лет, возраст, когда вскрываются гены богов. Дитмар Фогель повернулся к Пирсону и произнес с усмешкой. «А ты, Кайл, так и не догадался, что главное открытие Стоунов все эти годы было у тебя под носом. Ты, великий Кайл Пирсон, притащил сюда девчонку в надежде, что ее гены будут сильнее твоих и помогут тебе открыть врата рая? ключик то вот он. Живой носитель гена богов стоит сейчас прямо перед тобой». «Этого не может быть!» Вяло промямлил Пирсон, но по лицу было видно, что сомнение уже поселилось в его мозгу. «Может!» — четко произнес Фугель. «Я изучил материалы по всем исследованным ими образцам. Ты ведь помнишь, Кайл, что после их гибели вам так и не удалось найти результаты работы Стоунов? Помнишь? Это потому что я тогда забрал папку себе». Я внимательно изучил данные по обследованию всех 24 объектов. Все они были зашифрованы под номерами, и у меня ушли годы на то, чтобы найти каждого из них и сопоставить с результатами тестов. Самый сильный был обозначен под номером 23. Я лишь недавно осознал, что это был собственный сын Стоунов. «Так это ваши люди вытащили папку с места аварии». Перед глазами Джека вновь всплыла картина искорёженного металла и языков пламени. Рука с татуировкой в виде скрещенных семёрок, тянувшаяся к голубой папке на полу. Стоун был готов разорвать фугель на части, и его руки сжались в кулаки. «Да, Джек, твои родители хотели спрятать тебя от мира и от корпорации по нескольким причинам. Во-первых, методы искусственного вскрытия Арсанта в те годы были очень жестокие и рискованные. Испытуемые должны были пройти через дикий стресс, как и все герои из мифов в свое время проходили испытания богов. А ведь Атлантис четко верил и следовал этим мифам. Подчас испытуемые не выживали или получали серьезные увечья для здоровья. Посмотри хотя бы на доктора Краун, это ты все поймешь. Во-вторых, твои родители знали, что помимо Акропа у Арсантов полно врагов среди людей или тех, кто захочет использовать их в своих целях. Ну и в-третьих, они просто любили своего ребёнка и хотели для него простой жизни. Но зато ваши люди предпочли забрать папку и отнять у меня эту жизнь, бросив умирать в горячей машине. Джек начал медленно наступать на Фогеля, словно бык на Треадора. «Нет, Джек, если бы мы тебя бросили, то ты и впрямь сгорел бы вместе с машиной. Но ты жив». Кто, по-твоему, вытащил тебя оттуда? Мальчишку, наглотавшегося едкого дыма и потерявшего сознание. Я лично доставал тебя оттуда, и вот этот шрам от ожога — прямое доказательство тех событий. Фоггель спокойно сдвинул край рукава, свои сорочки, и Джек замер, увидев побелевший рубец на чуть смуглой от загара кожи. Он и вправду ничего не помнил, не только в том, как выбрался из машины. Но и о первых двух годах своей жизни после этого. Психологическая травма, защитная реакция организма — вот как говорили ему доктора. А потом он ушёл в армию и постарался навсегда забыть своё прошлое, которое теперь возвращалось к нему исключительно в виде ночных кошмаров. «Все Арсанты должны проходить вскрытие», — проговорил Пирсон, обращаясь к Фогелю. «А Джек не был в наших лабораториях». «Да». Не был. И потому я тоже никогда не рассматривал его в качестве кандидата на роль номера 23. Но его способности вскрыла сама жизнь. Хайл. Перенесенная трагедия раскрыла его монады и митохондрии лучше всяких научных экспериментов. Этот мальчишка прошел настоящее испытание, сначала своей судьбой, а потом еще и служа в горячих точках в спецназе. Скажи ему, Джек, каково это каждый день висеть на волоске от смерти? Я прав? Джек не ответил. Все это навалилось на него так резко и неожиданно. Он посмотрел на ошеломленную Еву, затем на Хельгу, в глазах которой стояла смесь сочувствия и восхищения одновременно. Затем посмотрел на Морония, который теперь смотрел на него совсем иначе, его борода слегка подрагивала, выдавая крайнюю степень нервного возбуждения. Антиквар и раньше-то был не в восторге от потомков богов, А уж после увиденного сегодня и подавно. Я забыл о твоём существовании до момента, пока ты не заявился на склад мебельной фабрики и не перебил там всех моих людей. Ты — живое воплощение бога войны, Джек. Это не хорошо и не плохо, это просто твоя сущность, с которой ты явился на этот свет. И я благодарю мою любимую Хельгу за то, что она ослушалась приказа и не дала пристрелить тебя. «Это и есть судьба, Джек!» Фогель подошел к нему и, плавно взяв за руку, подвел его к отверстию. Просунув руку, Джек ощутил холодный металл на запястье, легкий укол и услышал шум механизмов, скрытых внутри двери. Он замер, находясь внутри в тумане и пытаясь как-то смириться с новой действительностью. Многое стало на свои места, многое стало ясным и очевидным. Однако многое оказалось не таким, как он привык думать». Сейчас он знал о своем детстве, своих родителях и своей судьбе намного больше, чем ранее. Эти крупицы знаний, произнесенных немцем, которого он еще пару минут назад был готов задушить собственными руками, переворачивал его сознание. Как теперь жить? Что делать дальше? Была ли смерть родителей убийством или несчастным случаем на серпантине? И почему в принципе его родители занимались темой арсантов? Вопросов было настолько много, что Джек даже не обратил внимания, что дверцы ворот разъехались в стороны, открывая ему дорогу в подземное царство. По крайней мере, часть слов Фогеля оказалась правдой. ворот пришли в движение. Скорее это произошло не от неожиданности, а от нервного напряжения, которое ему пришлось пережить в последние минуты. Амплитуда его эмоциональных колебаний раскачивалась от безнадежности до воодушевления и обратно. Таких сильных переживаний он не испытывал уже давно. Конечно, он был готов к тому, что путь в сокровищницу окажется тяжким испытанием, но думал, что все сложности будут носить скорее физический, или технологический характер, а оказалось, что душевный. Сам факт того, что он встретил здесь своего бывшего начальника службы безопасности, многое объяснял череде провалов, которые преследовали его в последнее время. И вот на тебе. Дитмар, жив и здоров, знает о проектах корпорации намного больше, чем хотелось бы. Да еще и оказывается, все это время был шпионом. А ведь Кайл доверял ему. Эх, знать бы наперёд всё это. Впрочем, осознание того, что Мароний – предатель, а Фогель – нацистский шпион, это ничто по сравнению с тем фактом, что он оказался недостаточно сильным арсандом. Уже много лет он свято верил в свою исключительность, но, как показало испытание у ворот, он ошибался. Или всё-таки Нет. Быть может, то, что ворота открылись не ему, а Джеку Стоуну, было частью божественного промысла? Быть может, ворота открылись вовсе не из-за Джека, а из-за того, что древний механизм распознал кровь сразу трёх Арсандов? Никто не знает, как именно устроена древняя система защиты подземелья, ведь не недаром говорится, что Бог любит Троицу. Пожалуй, эта мысль была вполне резонной. Цифра 3 в большинстве религиозных и теософских источников имела особый, можно даже сказать, сакральный смысл. С тройкой связывают трехмерность пространства, трехфазность вещества и триединство времени. В христианстве существует Святая Троица. Волхвы подарили Иисусу, как царю, три дара. Потом были три искушения, три креста на Голгофе и три явления после смерти. В кабале тройка символизирует триединство мужского и женского начала, и объединяющего их взаимопонимания В индуизме есть троичная сила творения, разрушения и сохранения, а в китайском иероглифе Ван именно три горизонтальные линии символизируют небо, землю и человека. Нет, три попытки открыть ворота определенно могли иметь решающее значение. Тогда это означает, что Пирсон не ошибся. Конечно, узнать от Фогеля о том, что ребенок Стоунов оказался Арсантом, было неприятно. Но лишь отчасти. Ведь с другой стороны, это означало, что везение было на стороне Кайла. Не просто везение, а сами боги привели к нему ничего не подозревавшего Джека всего за несколько дней до экспедиции. Совпадение? Вряд ли. Скорее судьбе было угодно, чтобы именно три Арсанта собрались вместе и, объединив усилия, отправились в это путешествие. Ева не просто носила имя первой женщины на Земле, но, что более важно, по своей сути, была женщиной. Кровь матери — особая мутация гена. Вот что было ценно в ней. Джек же, напротив, оказался ярким представителем мужского начала. Сильный, грубый, смышлёный. Фогель правильно сравнил его с богом войны. Этого таланта в молодом детективе было хоть отбавляй. Вот тебе и классический «инь» и «янь». мужское женская. Ну а сам Пирсон в этой троице скорее был как отец, кладезь мудрости и знаний, без него здесь никто бы сейчас не находился. Так что нет, рано ему грустить на свой счет. Пусть другие думают, что путь открылся благодаря Джеку, а сам Пирсон уже твердо верил в свою новую гипотезу. Когда ворота открылись, Фогель не стал сдерживать радостную улыбку на лице. Дело его отца, дело самого Дитмара и, наконец, дело всего Пятого Рейха было живо. И сегодня они совершили большой шаг вперед. Штурмуя собственную, альма-матер, Дитмар поставил на кон все, что у него было. И не ошибся. Он подозвал к себе Хельгу и тихо отдал ей распоряжение связаться со своими людьми, занявшими глухую оборону на подступах к входу в подземное святилище. Его братья по ордену Возрождения должны были знать, что они достигли успеха в своих поисках, и эта весть придаст им сил. Источник энергии Врил был уже рядом. Арсанты мало что значили в этом деле, потому что именно арийцам принадлежит место первооткрывателей этих земель и строительство этой базы в недрах Ледового континента. Именно арийцы нашли медные врата, а затем лишь подтвердили свои догадки с помощью прибора Пирсона и карты из книги Морони. Наконец, именно арийцы нашли способ открыть древние врата. А чьей кровью пришлось заплатить за это было не так уж и важно. Дитмар посмотрел на черный проход и направил луч фонаря внутрь. Широкие каменные ступени из аккуратно отесанного камня вели вниз, и он смело шагнул через порог первым. Верная Хельга последовала за ним. «Джек, вы идете с нами?» – спросил его Фогель, спускаясь вниз. Мнение остальных его не интересовало. «Да». Нехотя отозвался Стоун, и Хельга в очередной раз подумала, что он ведет себя именно так, как и должен настоящий герой. Она превосходно знала расовую теорию Рейха, но, глядя на этого мужественного гиганта, думала лишь о том, что такой человек не может быть представителем расы недочеловеков. Арийц в переводе с санскрита означает «достойный, благородный человек». И в ее представлении детектив был совершенным арийцем. А факт того, что ворота за много веков покорились именно ему, делали Джека в ее глазах просто идеальным. Сам же Стоун никакого восторга по поводу открывшихся ворот не испытывал. Он согласился идти с Фогелем по нескольким причинам. Во-первых, больше идти было некуда. Во-вторых, Дитмар вызывал в нем крайне противоречивые чувства. С одной стороны, он был нацистом, но с другой, как оказалось, именно он спас ему жизнь. Да и открытость Фогеля была на порядок выше, чем у Кайла Пирсона, которому напротив Джек теперь испытывал неоднозначные чувства. Стоун ощущал острую потребность разобраться в происходящем глубже, и, похоже, сейчас только немец мог пролить свет на загадочные обстоятельства смерти его родителей. Хлопнув морония по спине, Джек прошёл мимо антикуара внутрь и огляделся. «Так что там вы говорили насчёт ворот ада или трат -тра... Как его там?» «Тартара», — поспешно ответил старик. «Я говорил, что, согласно древним легендам, в это место были заточены проигравшие в битве богов». что за битва?» «Ну как же?» Морони даже развел руками, словно не имел слов, чтобы выразить свое изумление тем, что кто-то может не знать этого. Битва между потомками богов второго и третьего поколения. Греки называли ее Титаномахия, потому что Зевс, живший тогда на горе Олим, решил бросить вызов Титанам. Дело в том, что до этого молодой Титан по имени Крона сверг своего отца Урана по неизвестной причине. Конечно, в мифах причиной была названа «внутрисемейная вражда». Но это ведь миф, сочинённый людьми, так что, скорее всего, они просто использовали ту аналогию, которая была им более понятна. По сути же, шла война за власть, и Кронос победил в ней. Надо заметить, что по неизвестной причине сначала боги рождали на Земле не себе подобных детей, а каких-то выродков. «Выродков?» Да, по преданиям, они то были с одним глазом, и их называли циклопами, то рождались сторукими, их называли гикотанхейры или центиманы. Полагаю, что если взять за основу версию о попытке богов создать с помощью клонирования своей копии, то первые образцы получались не очень удачными. 100 руки Это очень мягко называете неудачей», — сказал Джек. Но проблема-то в том, что маг Гея всё равно их любила, в то время как папаша отправлял всех этих выродков как раз-таки в Тартар. И когда Крона занял его место, то, по сути, ничего не изменилось. Он продолжил использовать Тартар как тюрьму, добавляя туда всё новых и новых выродков. А новые-то откуда взялись? Там какая-то мутная история, но если вкратце, то это были его собственные дети от неудачного брака с собственной же сестрой. Ого, как-то некрасиво у них там было. Да, и потому его сестра-жена однажды спрятала одного из таких детей, подменив новорожденного камнем. Этот спасеныш и был Зевсом. Когда он повзрослел, то захотел отомстить отцу за все свои обиды. Он собрал своих нормальных братьев и сестер, живших на горе Олимп, в войско, да еще и усилил его выпущенными на свободу выродками. В общем, Зев поднял восстание и победил в нем. «Полагаю, проигравших, по традиции, отправили в Тартар». «Верно». «А что стало с выродками?» «Циклопы и Центиманы вызвались добровольно охранять узников. Они привыкли жить в подземном мире, и после войны богов снова ушли в Тартар». «Ага», — кивнул Джек. «Теперь понятно, почему вы были против того, чтобы открывать эти ворота. Вы полагаете, что здесь всё ещё могут быть живые циклопы?» «Но вы-то живы» парировал антикварно-мекая на божественное происхождение самого Джека. После этих слов он насупился и замолчал. «Эх, Мароний, смотрю вот на вас. Вроде нормальный человек, а ведете себя как ребенок». «Вот именно что, человек», — ответил ему старик, затаив обиду. Тем временем лестница закончилась, и путники оказались на широкой дороге. Воздух здесь был совсем теплый. И Джек, который хотел было пошутить на тему того, что черти, видать, где-то и впрямь развели адский огонь, решил не нагнетать обстановку. Он оглянулся назад и убедился, что по лестнице шли еще двое. Пирсон и Ева о чем-то тихо перешептывались. «Ну и пускай», — подумал Джек. После короткого привала было решено продолжить движение вперёд. Дорога, по которой они шли, была довольно ровной, хотя и очень длинной. Сверху в подземелье поступал рассеянный свет, и фонари выключили. Долго обсуждать феномен освещения не стали. Сказывалась большая усталость, да и на фоне всех чудес последнего времени это воспринималось как-то само собой. Вскоре показалось первое строение. Точнее, может быть, оно было и не первым, Но обратили внимание на него только сейчас. Здание, если его, конечно, можно было так назвать, представляло собой каменный окон сферической формы с шестью плоскими гранями. «Похоже на пчелиные соты», – заметил Пирсон, с удивлением пытаясь понять назначение этой конструкции. «Да», – согласился с ним Фогель. «Только размер что-то великоват». Размер многогранника и впрямь был велик, высотой метра 4. Морони бесперестанно что-то бубнил про старуких демонов и в целом начал вести себя крайне нервно. А когда он нашел гигантскую кость, то и вовсе пришел в состояние, близкое к помешательству. «Это же кость великанов! Как вы это не понимаете?» восклицал он, сидя на коленях и стряхивая пыль с огромного пожелтевшего куска изогнутой формы. «Может, это такой животного? или бивень мамонта?» поинтересовался Джек. «Послушайте, Мароний, я не спорю, что кость имеет огромные размеры. Но с чего вы взяли, что это останки именно великана?» «Нет, это не мамонт. Очевидно же, что это гигантская берцовая кость человекоподобного существа. Такая могла принадлежать только настоящему великану». «Но разве это не сказки?» «Да какие же тут сказки, если вот прямо перед нами лежит доказательство!» Психика антиквара была на пределе. И Джек вдруг вспомнил слова Фогеля о том, что его отец начал свои исследования именно потому, что с людьми в тоннелях происходили странные вещи. Может, это таинственное излучение энергии в рил так действовало на него? В любом случае, старик вел себя все более и более странно. Впрочем, от увиденного крыша могла поехать у кого угодно. А уж у человека сверхчувствительного, да еще и мистически настроенного, точно. Джек хотел было уже предложить сменить тему, но Мороне было так просто не остановить. Подняв огромную кость земли, антиквар возбужденно вскричал. «Вы только посмотрите на размер! Я думаю, что истинный размер её хозяина был метра три или четыре. А вы говорите сказки! Если это просто небылицы, то тогда почему самые различные древние народы сохранили удивительно похожие британия и легенды о великанах?» Старик бросил кость на землю, и она с шумом упала, подняв вокруг себя глубок пыли. Он принялся возбужденно перечислять мифы. В Индии есть предания о Донавах и Доитиях. На Цейлоне, о Ракшаса, в Греции о Титанах, о которых я вам только что подробно рассказывал. Думаете, это все? Нет. В Египте о Колоссах. В Халдее об Издубарах. В Иудее об Анаким, Голиафе и так далее. Это все просто выдумки, по-вашему? Геродот, Диодор... Гомер, Плиний, Плутарх и Филострат? Все они писали об огромных скелетах древних людей. Откуда они знали о них? Откуда? Рефлекторно переспросил Джек, хотя и знал, что не стоит развивать эту тему. Оттуда, что в глубинах истории существовали объективные существования для подобных легенд о людях-великанах. Вы вдумаетесь, почему древние знали и описывали огромных вымерших чудовищ, угольного и мезозойского периодов, периодов, когда разумного человека согласно ортодоксальной эволюционной биологической теории атропогенеза еще не существовало. У меня нет ответа на этот вопрос. А у меня есть. И состоит он в том, что человек появился намного раньше и видел этих гигантских чудовищ. Я думаю, что Морони отчасти прав. Неожиданно вмешался в диалог Пирсон, который с момента предательства антиквара принципиально не разговаривал с ним. Как еще могли быть построены древним человеком такие циклопические сооружения, как Стоунхенч, Карнак и другие? Думаю, проблема легко разрешима, если мы признаем, что древний человек был физически намного крупнее нашего современника, а также обладал более глубокими познаниями тайн природы. «Я понял!» – вдруг прокричал антиквар. «Я понял!» понял, почему великаны были такими большими. Это всё как раз из-за избыточного влияния этой вашей радиации, молекулярных цепочек или энергии в рим, важно, как вы это назовёте. На санскрите всех богов великанов называли асурами, а ведь асу переводится именно как жизненная сила. Все эти существа имели доступ к источнику энергии и он приводил их к соответствующей мутации. Понимаете, о чём я вам говорю? Солнечная спираль, свастики, радиация и жизненная сила – это всё одно и то же. Это огромный ящик Пандоры, который открывать нельзя. Последствия могут быть необратимы. Очень интересная мысль. А вы что думаете по этому поводу, Джек? Однако у Джека сейчас не было желания общаться с Пирсоном, и он решил прервать разговор. Он подумал, что, возможно, Кайл хочет вновь обрести лидерство в группе и таким образом переиграть Фугеля, а для этого ему нужна была поддержка и Марония, и Джека. Но детектив не был готов принимать чью-то сторону. Особенно сейчас, когда вскрылись новые обстоятельства его прошлой жизни. Стоун отошел от ученых в сторону и заново посмотрел на странное многогранное сооружение. Посмотрев вдаль, он разглядел еще несколько подобных строений и впервые подумал, что может быть Мароний и не так сильно заблуждается насчёт обитателей подземелья. Да, мысли старика весьма неординарны, но и то, что они сейчас видят перед собой, тоже трудно было назвать обыденным зрелищем. Фогель и Хельга уже закончили короткий привал и теперь собирались продолжить движение. Поднявшись, блондинка отряхнула свою униформу, слегка поправила висевший на боку автомат и бросила короткий взгляд в сторону Джека. он перехватил его, Но Немка тут же отвернулась и начала что-то тихо говорить Дитмару, почти касаясь своими губами его уха. Главай нацистов согласно кивнул ей в ответ, и они зашагали по дороге вперёд. По мере продвижения странные пчелиные соты попадались всё чаще и чаще. Теперь они уже не были отдельными шестигранными гексагонами, а все чаще образовывали собой немыслимые конструкции в несколько десятков ярусов высотой. В этом таинственном мире люди чувствовали себя крайне неуютно, невольно ощущая крохотность своих размеров. Фогель и Хельга теперь шли крайне осторожно, сняв свои автоматы с предохранителей, в то время как прибор Пирсона уже давно перестал что-либо показывать. Его индикатор сильно зашкаливало, и это могло означать лишь одно — Экспедиция достигла своей цели. В то же время никаких признаков источника ПМЦ не наблюдалось, и это тревожило главу Атлантиса, который никак не мог понять, как найти посреди этих странных конструкций то, ради чего они прибыли. Марони нагнал Джека и старался идти поближе к нему. «Как вы думаете, что это?» — шепотом спросил старик, кивая на светлые конструкции, окружающие их повсюду. Соты четко выделялись на фоне темной горной породы, и порой казалось, что они светятся. Впрочем, более вероятным было то, что их поверхность каким-то странным образом отражала окружающий свет, создавая иллюзию легкого сияния. Архитектура фантастического города была четкой, строгой, геометрически правильной и в то же время абсолютно непостижимой. Странное здание. Ни окон, ни дверей. «По мне, так они похожи на огромные грозди винограда или рыбью икру», ответил детектив, чувствуя, как внутри него постепенно нарастает напряжённость. Последние полчаса ему казалось, что он постоянно чувствует на себе чей-то взгляд, хотя за всё время пути им ни разу не попалось ни малейшего признака жизни. «Рыбью икру?» Антиквар попытался уловить суть аналогии и вдруг заговорил быстро-быстро. «Верно, Джек! Если это икра...» или как раньше мы называли эти штуки пчелиными сотами, то это означает, что мы видим вовсе не здание. Не здание? Ну тогда что это? И край соты — это форма личинок. Значит, то, что мы видим сейчас, — это огромная кладка неизвестной нам формы жизни. Понимаете? Всё сходится. Это не белые стены домов, как мы решили изначально. Это... О, Боже! Это скорлупа яиц! антиквар подбежал к ближайшему шестигранному объекту и постучал ладонью по его гладкой поверхности. «Это же яйца, личинки, понимаете?» «Если эти личинки размером в 3 метра, то каким должно быть само существо?» – медленно спросил Джек, ощущая, как тревога растет в нем с каждой секундой. При этих словах Фогель и Хельга замедлили свой шаг. Догадка Марония не укладывалась в голове, инстинкт самосохранения начинал брать верх над волей первым пришел в себя Фогель. «Надо идти», — громко сказал он. «Мы уже почти у самой цели. Мне без разницы, что это, окаменевшие яйца, объекты древней архитектуры или что-то еще. Источник энергии должен быть совсем близко. Что показывает ваш прибор, Кайл?» Пирсон посмотрел на шкалу прибора, которая была на максимальной отметке. Он с сомнением в голосе ответил. «Трудно сказать, прибор не был рассчитан на такое сильное излучение». «Очевидно, что мы где-то рядом, но я затрудняюсь сказать, как должно выглядеть то, что мы ищем, и куда нам идти». Мароний, который стоял, положив ладонь на одну из граней древней личинки, вдруг отчетливо почувствовал пульсацию, исходившую изнутри. «Э-э-э, коллеги Нервно пробормотал он и положил рядом вторую ладонь. Затем он прислонил ухо к холодной шершавой поверхности. «Мне кажется, там внутри что-то есть» но шевелится. «Не говорите чепухи!» – нервно отозвался Фогель. Он начал чувствовать себя нехорошо и боялся, что излучение действует и на него. Обычно он хорошо владел собой, но тут волнение и беспокойство за судьбу Рейха овладело им. Быстро подойдя к антиквару, немец приложил свою ладонь рядом. Изнутри действительно чувствовалась отчетливая пульсирующая вибрация. Фогель оторвал руку, его лицо переменилось. Отойдя на пару шагов назад, он резким движением снял автомат с предохранителя и дал короткую очередь по белому многограннику. «Не надо!» — закричал антиквар, но было поздно. Послышался треск выстрелов, и пули силой ударились об одну из граней. Впрочем, они не смогли пробить стенку. «Что вы делаете?» — закричал Пирсон. «Проверяю штуки на прочность! Вдруг именно в них и находится источник этой энергии, которую мы ищем! Но ведь надо сначала внимательно изучить их!» «У меня нет на это времени! Считайте, это одним из научных опытов!» Фогель еще несколько раз выстрелил по сотам. Эхо стрельбы заметалось среди лабиринта белых поверхностей. В сухом воздухе отчетливо запахло пороховым дымом. Все замерли, ошеломленно глядя на немца. В наступившей тишине было отчетливо слышно его учащенное дыхание, и Джек подумал, что, возможно, он тоже стал жертвой невидимого излучения, которое пагубно влияло на человеческую психику. Внезапно откуда-то из глубин Улья послышался низкий утробный рев, от которого волоски на руках стали дыбом. «Боже мой!» – прошептал марони «Вы разбудили хранителей!» «Каких еще хранителей?» – нервно огрызнулся Фогель. «О легенде?» «Да бросьте ваши легенды!» Фогель заметался по проходу, водя автоматом из стороны в сторону. Он был готов убить любого кто встанет у него на пути сверху послышался легкий шорох и подняв головы все увидели странное существо свисавшие между двух белых шестигранных ячеек но было похоже на огромного паука но при этом было покрыто не хитином а имела человеческую плоть руки и ноги существа были покрыты белой кожей голова имела огромный рот и слепые глаза смотрели в никуда и сквозь пространство одновременно. Существо замерло, медленно вводя головой из стороны в сторону, словно прислушиваясь, определяя источник шума. «Боже, это и есть старуки и выродки!» выдохнул Морони, опускаясь на землю.